Пример французского маленького капрала сделал его финским самолюбивым капралом-дельцом, который пытался своеобразным артиллерийским залпом забросить меня на британские острова. "Мина", шипел он почти свирепо. "Это вовсе не шутки, и я не сколько не пьян. Я люблю тебя, люблю. Неужели ты не понимаешь?"